Большинство из укреплений давно превратились в руины, но башня, что принадлежит мне, одна из немногих еще уцелевших и, к тому же, самая большая. Я приобрел ее десять лет назад. Как это мне удалось и почему с тех пор каждый год изрядную часть времени я провожу в ее стенах, к повествованию нашему не относится. Цитадель эта расположена в одной из самых уединенных местностей Южной Италии. на самом краю причудливо изогнутой скалистой гряды, образующей небольшую, но совершенно безопасную естественную гавань на южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скали, где, согласно местному преданию, родился Иуда Искариот. Она одиноко высится на этой изогнутой каменной шпоре, почти на десяток километрах в округе не найдется обитаемого дома. Когда я отправляюсь туда, меня обычно сопровождают двое матросов, один из которых, кстати, прекрасно готовит. В мое отсутствие всем в цитадели распоряжается персонаж, своим обличием, сильно смахивающий на гнома. Прежде он подвязался на каменоломне, добывал камень, но уж много лет тому назад прибился ко мне. В летнем моем уединении меня нередко навещает мой друг. Он художник. По происхождению скандинав, но в силу обстоятельств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 — Так я думаю. — Может быть, оно есть в этом нечто необъяснимое. Нет никакой разницы. Восходит луна или заходит, светит ярко или тускло, и где она, на востоке или на западе? Но когда луна в небе, контуры тела на могиле всегда различимы. Хольгер кончиком ножа поправил табак в трубке, а затем прижал его большим пальцем. Табак разгорелся. Друг пыхнул дымом и встал со стула. — Если вы не возражаете, — произнес он, — Прогуляюсь-ка я вниз, да посмотрю, что там и как. Он оставил меня, пересек площадку и скрылся в темном провале лестницы. Я остался на месте и сидел, глядя вниз, до тех пор, пока он не покинул цитадель. Хольгер вышел на залитое ярким лунным светом открытое пространство, затянул старую датскую песню и прямиком двинулся к загадочному холмику. Когда до места оставалось шагов десять, Хольгер ненадолго остановился, сделал два шага вперед. потом три или четыре назад, затем остановился снова. Я знал, что это означает. Он добрался до того места, где нечто перестает быть видимым. Где, как сказал бы мой друг-художник, световой эффект меняется. Потом он пошел вперед и не останавливался, пока не достиг холмика. Я по-прежнему видел нечто, но теперь оно уже не лежало, как прежде, а поднялось на колени, обняло Хольгера. и смотрела ему в глаза. В этот момент холодный ветер пахнул мне в лицо и шевельнул волосы. Это был всего лишь бриз, обычный вечерний бриз, но мне почудилось дыхание иного мира. А нечто, между тем, казалось, пытается вытянуться во весь свой рост, оно карабкалось вверх по Хольгеру, используя его как опору в своем восхождении. Тот же словно застыл и стоял неподвижно.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 Осознав это, я содрогнулся. А еще вспомнил, что крик ночной совы, я тоже его слышал. Так значит, это кричала не сова, а оно — нечто. А я снова набил трубку и наполнил бокал терпким южным вином. Не прошло минуты, как Хольгер вновь сидел напротив меня. — Конечно, там ничего нет, — сказал он, — но все же как-то жутко. Знаете, когда я возвращался, я был уверен, что там за мной есть нечто. Я хотел обернуться и посмотреть. Больших сил мне стоило не делать этого. Он коротко рассмеялся, выбил пепел из трубки и налил себе вина. Повисла пауза. Мы молчали, луна поднималась все выше. Мы оба смотрели на нечто, распластавшееся на могильном холме. «Можно сочинить историю? Вам стоит подумать об этом», — произнес Холлигер после долгой паузы. «Она существует», — ответил я. «Если спать не хочется, могу ее рассказать». «Рассказывайте», — ответил Хольгер. Он любил слушать истории. Старый Аларио умирал в деревне за горой. Не сомневаюсь, вы его помните. Говорили, что он нажил состояние, сбывая фальшивые камушки из Южной Америки. А тюрьмы избежал только потому, что смылся тотчас, как афера была раскрыта. Как все люди подобного сорта, обзаведясь с деньгами, он тут же взялся расширять и надстраивать свой дом. А поскольку каменщиков в окрестностях не найти, он выписал двоих из Паолы. Это была еще та парочка, два негодяя совершенно зловещего вида. Один неаполитанец без глаза, а второй и того хуже. Сицилийс, со шрамом шириной в добрый дюйм через всю левую щеку. Я частенько их видел». когда по воскресеньям они рыбачили тут у скал. Когда Аларио свалило лихорадки, и он умер, каменщики еще работали. Жили они в его доме, поскольку стол и кров были оговорены в качестве части оплаты за труд. Жены у Аларио не было, она давно умерла, остался только сын. Его звали Анжело, и характер он совсем не походил на своего пройдоху отца. В невеста ему была назначена дочка местного деревенского богатея. И что удивительно, хотя союз этот спланировали родители, говорят, молодые люди любили друг друга. Кстати сказать, вся деревня любила Анжело, но пуще других одно дикое, но очень симпатичное создание по имени Кристина. По виду совершенная цыганка. По крайней мере, никого более цыганистого я не видел. У нее были ярко-алые губы.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 Он обретался в недальних отсюда холмах близ Маратеа. Так и вот, он был влюблен в Кристину, а та, похоже, совсем никаких чувств к нему не испытывала. У девушки не имелось постоянных средств к существованию. Но особой она была работящей, и никаких трудов не чуралась. А потому за миску бобов с куском хлеба, да за возможность не ночевать под открытым небом, готова была отправиться куда угодно. Но особую радость она испытывала, когда удавалось искать работу поближе к дому отца Анжело. В деревне не было собственного врача, поэтому, обнаружив умирающего Аларио, за врачом в скале соседи отправили Кристину. Случилось это изрядно пополудни, потому что старый Скряга отказывался от помощи до тех пор, пока не потерял речь. Кристина отправилась в путь, но состояние больного резко ухудшилось, и кадру призвали священника. Тот прочитал отходную молитву, а потом заявил, что, по его мнению, старик помер и ушел из дома. Вы же знаете этих людей, страх смерти у них в крови. Пока священник читал свою молитву, комната была полна народу, едва последние слова слетели с его губ, там уже никого не было. Да и опять же ночь уже наступила, так что скоро и все шаги стихли во тьме улицы. Анжело, как я уже говорил, тогда отсутствовал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 Они знали, что им нужно. В одно мгновение разбойники вытянули из-под кровати окованный железом сундук, небольшой, но тяжелый. И задолго до того, как кто-либо решился зайти к мертвецу в комнату, растворились во тьме, не только убравшись из дома, но покинув немедленно и деревню. Сделать это было нетрудно, поскольку дом Аларио стоял на ржибе, рядом с ущельем. По нему проходила тропинка, что вела вниз к берегу,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 А Ведь вернуться за сундуком они, возможно, смогут не сразу. А потому стали копать яму рядом с тем валуном. Да-да, как раз там, где сейчас холмик. Кристина доктора в скале не застала. Его вызвали куда-то в долину, в какое-то местечко на полпути к Сан-Доминико. Если бы она нашла его, то вместе с ним поехала на муле по верхней дороге. По ней добираться удобнее, хотя значительно дольше. Но Кристина возвращалась одна. а потому выбрала короткий путь через скалы по тропинке, что проходит в метрах в пятнадцати над холмиком и огибает вон тот уступ. Те двое как раз копали яму, когда девушка проходила мимо и, разумеется, услышала их. Совсем не в ее характере было пройти, не разузнав, что здесь творится.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 Они ударили ее по голове, вырыли яму поглубже и закопали тело вместе с окованным железом сундуком. Должно быть, они сознавали, что единственный шанс избежать подозрения — побыстрее покончить с делом и вернуться в деревню, пока их отсутствие не заметили. Это им удалось. Тотчас же они поспешили обратно, и уже полчаса спустя мирно беседовали со стариком-столяром, который мастерил гроб для старого Аларио.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 Верная служанка забыла о его существовании, когда, охваченная страхом смерти, вместе с другими убежала из комнаты. А двадцати минут не прошло, как она вернулась назад с двумя отвратительного вида старухами, а в деревне их всегда звали, если следовало подготовить усопшего к погребению. А даже тогда не сразу осмелилась она приблизиться к одру покойника.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 Не имелось даже деревенского сторожа, поскольку органы самоуправления в ней отсутствовали. Их и сейчас там нет. Считалось, видимо, что заселением должны надзирать власти, скали, каким-то таинственным способом. Путь оттуда составляет часа два, никак не меньше. Потому женщина, прожившая всю жизнь в деревне, и помыслить не могла, что за помощью надо обращаться к властям.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 В этих краях бреки зиждутся на строгих деловых принципах, и если в назначенный срок оговоренная сумма не отдана родителям невесты, то и свадьбы не будет. Несчастному Анджело все это было хорошо известно. Земли у него не было, а кроме денег, которые его родитель вывез из Южной Америки и которые теперь исчезли, имелся только недостроенный дом. неизрасходованные строительные материалы и долги. Перед Анжела маячила нищета, а та милая толстушка, что должна была стать женой, только надменно вздернула носик, когда они случайно повстречались. Что касается Кристины, то хватились ее лишь через несколько дней, когда кто-то вдруг вспомнил, что ее посылали за доктором в скале.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 которую выстроил Карл Пятый для защиты от самых настоящих пиратов-берберов. «Что-то такое в этом действительно есть», — согласился я. «Вообще-то Холлигер по-своему очень романтичный малый, она всегда стремится объяснить, что и почему он чувствует. Полагаю, тело бедной девушки все-таки обнаружили», — вместе с сундуком произнес он после паузы. «Если вам и в самом деле интересно», — отвечал я. могу рассказать историю до конца. К тому времени луна поднялась выше, и силуэт на фоне холма стал виден еще отчетливее, чем прежде. Очень скоро деревня вновь погрузилась в привычную спячку. Никто не скучал об Аларию. Хотя он и был родом из этих мест, но считался чуть ли не чужаком, слишком долго проживал вдали в Южной Америке. Анджело жила в недостроенном жилище. Старая служанка ушла, потому что платить ей было нечем. Впрочем, изредка она навещала дом, чтобы постирать юноше белье. Видимо, в память о прежних днях. После смерти отца, кроме дома, молодой человек унаследовал еще небольшой клочок земли на некотором удалении от деревни. Пытался его возделывать, но без особого энтузиазма, поскольку знал, что налоги за дом и за землю внести не сможет.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 Хотя ее лицо и фигуры были в тени, он знал, что губы у нее алые, и приоткрытые в улыбке обнажают два маленьких прелестных острых зубика. Он прежде почувствовал, а не увидел это, и знал, что это Кристина. И ведомо ему было, что она мертва. А еще он совсем не боялся, ведь знал, что это сон. вот если бы это случалось наяву, тогда следовало опасаться.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 а Затем и глаза. Были они глубокие и смотрели требовательно и жадно. Как раз глаза его и притягивали. Мало-помалу Анжела свыкся с мыслью, что однажды не сможет встать и просто уйти домой. А пойдет вслед за видением. Туда, откуда оно возникло. Вниз, в ущелье. А она уже была все ближе. Щеки у женщины не были бледными. Во всяком случае, они не выглядели так, как у покойника. Оно были впалыми, как у человека, страдающего от голода. И глаза горели голодным, неутоленным огнем. Они пожирали юношу, проникали в душу и подчиняли, близились и близились, и вот, вошли в него и подчинили совершенно. Едва ли он мог сказать, каким было ее дыхание, горячим, как пламя, или холодным, как лед. вспыхивали его губы от прикосновений ее алых губ или их сводило от холода? Что происходило от касания ее рук? Пузырились ожоги или сводило запястье от мороза? Он даже не мог сказать точно, спал ли он или бодрствовал, а она живой была или все-таки мертвой? Но одно он знал точно. Она любила его. Единственное существо из всех сущих и несущих, земных или призрачных. И он не мог противостоять ее чарам. Когда в ту ночь луна взошла над горизонтом, призрачная тень над тем холмом уже была не одна. Утро было холодным. Анджело очнулся на рассвете. Он продрог до костей, все в нем заледенело. Казалось, даже кровь замерзла в жилах, да и все тело покрывало роса. Он открыл глаза, небо едва потеряло, и еще различимы были звезды.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 В тот день за работу он взялся в уныние, часы тянулись медленно, и солнце еле ползло по небосклону, пока наконец не коснулось моря, и не утонуло в нем, а островерхие утесы Марате на востоке не обогрелись кровью заката. Анжело взвалил на плечо свою тяжелую мотыгу и ушел с поля. Он чувствовал сейчас себя лучше, чем утром, когда приступил к работе и дал себе зарок, что отправится прямо домой.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 извещая всех добрых людей, что дела дневные завершены. В этот момент Анжела обнаружил, что находится у развилки тропы. Здесь она разделялась, левая в гору вела к деревне, правой вниз в ущелье. Там густая крона каштана затеняла путь, и тропка терялась в этой тени. Здесь он на минуту замешкался, стянул потрепанную шляпу с головы и посмотрел на море, стремительно темневшее на западе. Губы его беззвучно шевелились, привычно шепча вечернюю молитву. Бормотание было едва слышно, а смысл слов не достигал сознания. Анжело едва ли осознавал, что говорит, до тех пор, пока не произнес громко и отчетливо Кристина! Вместе с этим решимости воля внезапно покинули юношу, а реальность вдруг странным образом исчезла. Он погрузился в транс, и словно лунатик, совершенно не сознавая, что делает, Двинулся вниз по тропинке в сгущающуюся тьму. А Кристина скользила подле него и шептала ему на ухо странные, но такие сладостные слова. Случись ему вдруг очнуться, он, конечно, совершенно не понял бы их значения. Но сейчас они казались исполненными чудесного смысла. Ничего прекраснее он никогда не слышал. А еще она целовала его, но целовала не в губы. Он чувствовал на шее ее острые поцелуи. Они жалили горло, и он знал, что уста ее алы. Безумный сон простерся над сумраком, тьмой, лунным светом и всем великолепием летней ночи. А на рассвете он очнулся все на том же холмике, едва живой, то приходя в сознание, то теряя его, истекая кровью, и тем не менее страстно желая новых прикосновений тех же алых губ,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 И вновь Анжело скатился со своего ночного ложа, и опрометью бросился прочь, вверх по тропинке из ущелья к деревне. Но теперь шаг его был еще менее верен, чем прежде. И он задыхался, шатаясь от слабости. А еще его мучила ужасная жажда. Потому, едва достигнув прозрачного ручья, что струился у подножья холмов, на полпути к селению, он опустился на колени, окунул лицо и руки в воду и принялся, захлебываясь, пить. то была жажда раненого человека, что всю ночь пролежал на поле боя, истекая кровью. Теперь она держала его крепко. Он не мог спастись от нее, И каждый вечер в сумерках безвольно шел к ней. Тщетно он пытался избрать другую дорогу домой, ту, что идет подальше от ущелья. Напрасно каждое утро клялся себе, что пойдет прямо в деревню, и без остановки минует проклятое место. Все это было зря. Едва солнце тонуло в море, и живительная прохлада опускалась на уставшую землю, его ноги сами сворачивали на прежний путь, а она уже ждала его в тени каштанов. И все происходило так же, как и накануне. Она впилась своими поцелуями в его белую шею и, обвив рукой, влекла его вниз. А кровь убывала, и чем меньше ее оставалось в жилах юноши, тем голоднее становились она, и день ото дня ненасытнее ее жажда. С каждой новой зарей все труднее был путь наверх, все тяжелее давались дневные труды, а матыка, казалось, была и неподъемной. И Анжела едва справлялся с нею. Теперь он вообще ни с кем не общался и даже не разговаривал. Земляки решили, что парень сохнет от любви, и определили предмет страданий, ту самую девушку. с которой он должен был обвенчаться, пока не потерял наследство. Но обстоятельства это рождало в них не сочувствие, а только насмешку, не в чести у деревенских романтические бредни. Как раз в то самое время Антонио, который присматривал за цитаделью, вернулся от родственников, что жили подле Солерно. Он долго отсутствовал, а потому пропустил смерть Эларио и то, что последовало за тем. Разумеется, ничего происходившему он не знал,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 но на холмике ничего не увидел, кроме камней, лежащих в беспорядке, да и стоптанного песка. Впрочем, близко к холмику он не подходил, а прямиком двинулся к деревне, к дому старого священника. «Святой отец», — сказал Антонио, — и «нечто ужасное я углядел нынче ночью. Я видел, как мертвец пьет кровь у живого человека, и как мертвец оживал от этой крови. Расскажи мне подробно, что ты видел».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 поскольку читал в старых книгах об этих непонятных созданиях, которые не живы и не мертвы. Они лежат в своих могилах нетленно и встают из них ночью, чтобы напитаться кровью живых, черпая в них силы. Антонио читать не умел, но был рад, что священник понимает, о чем идет речь. А Должно быть, книги подскажут ему, какой способ избрать, чтобы навсегда избавиться от этой нежити.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 Когда солнце начало клониться к закату и похолодало, Антонио направился к священнику. С собой у него была корзина. В нее положили бутыль со святой водой, чашу, крапила и другие предметы, необходимые святому отцу. Затем двинулись в крепость и пробыли там, пока не сгустили сумерки. Все это время, не отрываясь, мужчины смотрели туда, на холмик. И вот что они увидели. Ночь еще не наступила. когда в густеющем сумраке показались две фигуры — мужчина, он едва переставлял, точнее, волочил ноги, и женщина, которая словно обвивая, всем телом льнула к нему. Ее голова лежала на плече юноши, а губы впивались в его шею. Об этом не рассказал сам священник. А еще о том, что зубы у него стучали от страха, и чтобы не упасть, он схватил Антонио за руку.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 почти перешел в крик но он не умолкал антонио который тоже был неробкого десятка одной рукой высоко подняв кирку а в другой держа фонарь бросился вперед едва ли даже задумываясь о последствиях того что делает тотчас как позднее он утверждал они услышали женский крик и нежить исчезла Анжела лежал неподвижно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 Антонио взял с собой еще кое-что, чего священник не видел. Он изготовил эту штуку ближе к вечеру, остро заточенный кол из коряги, прибитый волнами к берегу. С ним и с фонарем в руках смельчак и спустился в могилу. Не думаю, что найдется на земле сила, способная заставить рассказать его о том, что происходило дальше. А старый священник был слишком напуган, чтобы заглянуть внутрь. Он говорил, что слышал дыхание Антонио.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 Не мешкая ни секунды в лихорадочной спешке он схватил лопату и принялся забрасывать яму песком и галькой, не переводя духа до тех пор, пока она не заполнилась наполовину. А еще священник говорил, что вся одежда Антонио и его руки были густо перемазаны свежей кровью. На этом я закончил свое повествование. Хольгер молча допил вино и откинулся в кресле.